Глава вторая. De pueritia. Примечание. Из детства. Латинской. Эпиграф. Хороший воин не может быть постоянно влюблен во всех бледнолицых скво, которых встречает на пути, как бы они ни раскрашивали лица в цвета войны. Черный орел. Примечание. Скво. Женщина на языке североамериканских индейцев. Конец примечания. Третье. Не смотри на меня так. Я знаю, что могу и придумать кое-что, но не оставляю попыток говорить правду. Например, про мою первую комнату, где сейчас стоят книги по истории и географии. Мне кажется, что самое раннее мое воспоминание — как я лежу под кроватью, где устроил себе домик. Мне было там довольно удобно, и к тому же это забавно — видеть ноги входящих, которые ищут меня со словами «Адрия, сынок, где ты?» или «Адрия, пора полдничать, куда же он делся?» Это было весело. Увы, мне часто бывало скучно, потому что наш дом не был предназначен для детей, равно как и моя семья. Мамы как бы не существовало, а отец интересовался только своими торговыми операциями, и меня терзала ревность, когда он восхищенно касался кончиками пальцев какой-нибудь гравюры или вазы тонкого фарфора. А мама? Мама казалась, всегда на чеку, всегда на стороже. И в этом ей помогала Лола маленькая. Сейчас я понимаю, что из-за отца она чувствовала себя дома не в своей тарелке. Это был дом отца, в котором он милостиво позволял ей жить. После смерти папы мама смогла вздохнуть спокойно, и ее взгляд стал менее напряженным. Впрочем, она избегала смотреть на меня. Мама изменилась. Я задаюсь вопросом «Почему?» И еще «Зачем они вообще поженились, мои родители?» «Не думаю, что они вообще любили друг друга. В нашем доме не ощущалось любви. И я появился в результате какого-то случайного пересечения родительских жизней. В самом деле забавно. Мне столько всего нужно тебе рассказать, а я отвлекаюсь». и трачу время на какие-то фрейдистские размышления. Наверное, дело в том, что все сложилось именно так из-за моих отношений с отцом. И, возможно, умер он по моей вине. Однажды, не знаю, сколько лет мне было, но я уже тайком вселился в кабинет отца, в то место между диваном и стеной, которое я превратил в убежище для моих индейцев и ковбоев, отец вошел с кем-то в комнату. Голос знакомый, вежливый и тем не менее вселяющий дрожь. Я тогда впервые услышал, как сеньор Беренгер разговаривает вне магазина. Его манеры разительно переменились. С того момента мне перестал нравиться его голос, что в магазине, что за его пределами. Я замер в своем укрытии, осторожно опустив на пол шерифа Карсона. Но тут гнедая лошадь черного орла, обычно такая тихая, упала со стуком и напугала меня, как бы враг нас не засек. Однако отец продолжал говорить. Я не обязан давать никаких объяснений. А я думаю, должны. Сеньор Беренгар сел на диван, отчего тот немного придвинулся к стене. У меня промелькнула геройская мысль: Пусть уж лучше меня раздавят, чем обнаружат. Я услышал, как Сеньор Беренгер чем-то щелкает, и папа ледяным тоном произносит, в этом доме запрещено курить. а Сеньор Беренгер говорит, что по-прежнему требует объяснений. Вы работаете на меня и продолжил иронично. Или я ошибаюсь? Я достал десять гравюр. Я сделал так, чтобы потерпевшие не слишком протестовали. Я провез эти гравюры через три границы. Я сделал экспертизу за свой счет. А теперь вы мне сообщаете, что продали их, не посоветовавшись со мной. А автор одной из них — Рембрандт, знаете ли? Мы покупаем и продаем, чтобы заработать на эту сучью жизнь. Выражение "сучья жизнь" я услышал впервые, и оно мне понравилось. Отец его так и произнес с двойным "с" сучью жизнь. Думаю, от того, что был очень раздражен, я понял, что сеньор Беренгер улыбнулся. Я тогда отлично умел разбираться в самых разных типах молчания и был уверен, что сеньор Берлингер улыбается. «О, добрый день, сеньор Берлингер!» — это голос мамы. «Ты не видел мальчика, Феликс?» «Нет». Надвигалась катастрофа. Что я мог предпринять, чтобы исчезнуть из своего убежища за диваном, и объявиться в другой части дома, сделав вид, что ничего не слышал. Я спросил совета у шерифа Карсона и Черного Орла, но они, увы, не могли мне помочь. Тем временем мужчины сидели молча, очевидно ожидая, когда мама выйдет из кабинета и закроет дверь. — Всего доброго! — Всего доброго, сеньора! И он вновь заговорил, едва сдерживая раздражение. Да вы меня попросту обокрали. Я требую заплатить мне достойное комиссионное. Молчание. Слышите? Настаиваю. Разговор про комиссионные меня совершенно не интересовал. Чтобы успокоиться, я начал в уме переводить разговор на французской. Конечно, это был весьма несовершенный французский, ведь мне было всего семь лет. Я периодически прибегал к этому способу, когда нужно было подавить внутреннее беспокойство, внезапные приступы тревоги. В тишине кабинета, замерев в своем убежище, я слышал каждое слово. Moi, Jacques, ma commission, c'est mon droit. Vous travaillez pour moi, Monsieur Belangeur. Oui, bien sûr, mais j'ai de la génite, moi. «Примечание. Я требую свои комиссионные. Это мое право. Вы работаете на меня, месье Беренгер? «Да, конечно. Но у меня есть чувство собственного достоинства. Французской». «Конец примечания. Где-то в глубине дома мама звала. Адриа, малыш, Лола, ты не видела его?» «Dieu, се у mon пти Adrien?» Примечание. «Одному богу ведомо, где мой малыш Адриан. Французский. Конец примечания. Не помню точно, но мне кажется, что сеньор Беренгер, разъяренный, ушел довольно скоро, и что отец выпроводил его со словами «Любите кататься?» «Любите и саночки возить, сеньор Беренгер. Я не знал, как это перевести. К тому же гораздо больше мне хотелось, чтобы мама никогда не называла меня «Мон Петит Наконец у меня появился шанс выбраться из своего убежища. Пока отец провожал гостя к выходу, я успел уничтожить следы своего присутствия. Партизанская жизнь дома наделила меня невероятной способностью к камуфляжу и даже, можно сказать, вездесущности. «Вот ты где!» Мама вышла на балкон, откуда я наблюдал за машинами, которые уже включили фары. По моим воспоминаниям, в то время были вечные сумерки. «Ты разве не слышишь, что я тебя зову?» «Что?» У меня в руках были шериф и гнедая лошадь. Я сделал вид, что только что пришел из сада. Нужно примерить школьную форму. Как ты мог меня не слышать? Форму? Сеньора Анжелета переделала рукава и тоном нетерпящим возражений прибавила «Идем». В комнате для шитья Сеньора Анжелета, зажав булавки во рту, оценивающим взглядом смотрела на новые рукава. — Ты слишком быстро растешь, парень. Мама вышла из комнаты, чтобы попрощаться с синьором Беренгером. Лола маленькая пошла в голодильню за чистыми рубашками, а я стоял в куртке без рукавов, как это не раз бывало в моем детстве. «И слишком быстро протираешь рукава», — припечатал сеньора Анжелета, которая, наверное, было не меньше тысячи лет. Хлопнула входная дверь. Шаги отца удалились в сторону кабинета, и сеньора Анжелета подняла седую голову. «В последнее время у него много посетителей». Лола маленькая промолчала, сделав вид, что ничего не слышала. Сеньора Анжелета... пришпилила булавками рукава к халату и сказала. «Временами я слышу, они прямо-таки кричат». Лола маленькая молча взяла сорочки. Сеньора Анжелета не унималась. «Поди, знай, о чем они говорят». «О сучьей жизни», — сообщил я, не подумав. Сорочки выпали из рук Лолы маленькой на пол Сеньора Анжелетта уколола мне руку булавкой, а черный орел отвернулся и начал всматриваться в сухой горизонт сквозь полуприкрытые веки. Он учуял облака пыли раньше, чем кто бы то ни было, даже раньше, чем быстрый кролик. «Приближаются три человека», — сказал он. Ему никто не ответил. «В пещере». В это нещадно знойное лето жара была не так мучительна. Но никто, ни одна скво, ни один ребенок и не думал интересоваться ни нежданными гостями, ни их намерениями. Черный орел едва заметно опустил веки, и три воина направились к лошадям. Сам он не переставал следить за облаками пыли. Они двигались прямо к пещере, никакого сомнения». Словно птица, отвлекающая внимание птицелова и различными уловками, отводящая его от гнезда, черный орел с тремя воинами поскакал на запад. Обе группы встретились возле пяти дубов. Пришельцы оказались тремя белыми мужчинами. Один совсем светлый, с белыми волосами, а двое других смуглые. Мужчина с внушительными усами, проворно спрыгнул с коня и усмехнулся. — Ты, черный орел, — утвердительно сказал он, держа руки на виду в знак мирных намерений. Великий вождь племени Арапахо из южных земель, что недалеко от Уошито, едва заметно согласно наклонил голову, оставаясь в седле, при этом у него не шелохнулся ни один волос, а затем спросил, Чем мы обязаны вашему визиту? Черноусый вновь усмехнулся, после чего отвесил изящный полупоклон. — Я шериф Карсон из Рокленда, что в двух днях пути от ваших земель. — Мне известно, где находится Рокленд, — сухо ответил великий вождь. — На территории Пауни и плюнул на землю в знак презрения. Примечание. Пауни, индейское племя, жившее на территории современных штатов Небраска и Канзас. Конец примечания. — Это мои помощники, — продолжил Карсон, не обращая внимания на плевок. — Мы ищем беглого преступника. И тоже сплюнул. — Что он сделал, что вы зовете его преступником? — Ты знаешь его? — Видел? Я спросил, что он сделал. Что вы называете его преступником? Убил кобылицу. — И обесчестил двух женщин, — добавил Светловолосый. — Да, конечно, и это тоже, — подтвердил шериф Карсон. — Почему вы ищете его здесь? — Он Арапахо. — Мой народ... рассеян на много дней к западу и на много дней к востоку, к холоду и к жаре. Отчего ты пришел его искать именно суда? — Ты знаешь, кто это. Мы хотим, чтобы он предстал перед судом. — Ты ошибаешься, шериф Карсон. Твой убийца не из арапахо. Вот как. Откуда тебе это известно? Тем временем зажгли свет. и Лола маленькая сделала ему знак выйти из кладовки. Перед Адрия мама в боевой раскраске на лице, не глядя на него, не сплюнув на землю, говорит, «Лола, проследи, чтобы рот у него был как следует вымыт, с мылом, а если понадобится, добавь еще пару капель хлорки». Черный орел мужественно вынес эту пытку, не испустив ни единого стона. Как только Лола маленькая закончила процедуру и уже вытирала его полотенцем, он посмотрел на нее и спросил, «Лола, ты знаешь, что в точности значит обесчестить женщину?» Когда мне было семь или восемь лет, я думал, что сам решаю, как мне жить. Одним из лучших моих решений было доверить свое образование маме. но... как видно, в нашей семье все происходило иначе. Я узнал об этом в тот вечер, когда меня больше всего волновало, как отец отреагирует на мою оплошность. Я установил подслушивающее устройство в столовой. Это не составило особого труда, поскольку между моей комнатой и столовой стена была тонкая. Официально я отправился в кровать рано, поэтому, когда отец вернулся, я уже якобы спал. Это было лучшим способом избежать нравоучений и опасных вопросов, потому что если бы я все же сказал ему в свою защиту, что выражение «сучья жизнь» я услышал от него, то тогда бы тема беседы перешла от «у тебя такой грязный рот, что я его тебе сейчас вымою специальным мылом для плутов», «Откуда, черт побери, ты знаешь, что я сказал, сучья жизнь, бесстыжий лжец, а? А? Может, ты шпионишь за мной?» А я ни за что не должен был раскрывать, что подслушиваю, потому как благодаря этому я потихоньку стал единственным обитателем дома, кто знал тайну каждого угла, каждого разговора, каждого обсуждения и необъяснимых слез. Как в ту неделю... Которую Лола маленькая провела в слезах и, выходя из своей комнаты, скрывала свое горе, которое, видимо, было огромно. Я лишь через много лет выяснил, почему она плакала. А тогда просто узнал, что бывают страдания, которые длятся целую неделю, и это внушило мне некоторый страх перед жизнью. Итак. Я присутствовал при разговоре родителей, приложив ухо к донышку стакана, приставленного к стене. Поскольку, судя по голосу, папа устал, мама просто сообщила, что я достаточно наказан, и он не стал вникать в детали. Отец сказал, что все решено. — Решено что? — тревожно спросила мама. — Я запишу его в иезуитскую школу на улице Каск. Но, Феликс, ведь в тот день я узнал, что в нашей семье все решает только отец, и что мое образование зависит только от него. Я также отметил про себя, что потом надо посмотреть в британской энциклопедии, кто такие иезуиты. Отец молча выдержал взгляд мамы. Наконец она решилась спросить, почему именно иезуиты? «Ты неверующий и...» «Потому что это образование высочайшего уровня. Нам это по карману. У нас только один сын, так что нельзя упустить шанс». «Итак, у них был только один ребенок. Или нет?» «Впрочем, не это в данном случае важно. Ясно было, что они не хотели просчитаться. Поэтому отец решил сделать ставку на языки, которые, как он знал, мне нравились. «Что ты сказал?» «Десять языков». «Ты хочешь сделать из нашего сына монстра?» «Он может их выучить». «Хорошо. А почему десять?» «Потому что Патер Левинский из Григорианского университета знал девять. Наш сын должен превзойти его». «С какой стати?» Стой. что он назвал меня бестолочью перед другими учениками. Бестолковым, только потому, что мой арамейский был недостаточно беглым, хотя я и прослушал весь курс падре Фалубы. Не смеши меня. Мы сейчас говорим об образовании нашего сына. Я вовсе не шучу. И говорю об образовании моего сына. Я знал... что мама всегда очень переживала, когда отец говорил обо мне только как о своем сыне. Но сейчас ее мысли были заняты, как видно, другим, потому что она начала говорить, что не желает превращать меня в какое-то чудовище. С настойчивостью, которой я в ней и не подозревал, она говорила, «Слышишь?» Я не хочу, чтобы мой сын чувствовал себя ярмарочным уродцем только ради того, чтобы превзойти патера Лувовский, Левинский. Монстр Левинский. Он авторитетный теолог и библеист, и монстр эрудиции. Послушай, нам нужно поговорить спокойно. Этого я не понял. Разве они и так не говорили спокойно о моем будущем? Я тоже не волновался. Главное, что не обсуждалась история с сучьей жизнью. Каталанская, испанская, французская, немецкая, итальянская, английская, латынь, греческая, арамейская и русской. Что это такое? Десять языков, которые он должен выучить. Три первых он уже знает. Нет, французский еще только начал. Но выучит это понятно. Мой сын совсем справится. С языками все очень просто. Он должен их выучить. Десять. А когда он будет играть? Он уже большой мальчик, и когда придет время выбирать ему занятия, он уже должен знать языки. Отец устало вздохнул. Об этом мы поговорим в другой раз. Ради всего святого. Ему же только семь лет. «Я не настаиваю на том, чтобы он сейчас начинал учить арамейский». Отец, подводя итог, хлопнул ладонью по столу. «Начнет с немецкого». «Мне эта идея пришлась по душе, поскольку британскую энциклопедию я понимал самостоятельно, а со словарем так и вообще без труда, а вот немецкий представлялся мне очень загадочным. Меня очаровывал мир склонений». Мир языков, где слова меняют окончания в зависимости от своей функции в предложении. Я, конечно, не формулировал это именно так, но почти что так. Немецкий требовал усилий. Нет, Феликс, мы не можем совершить такую ошибку. Я услышал, как кто-то сплюнул на землю. Да. «Что это за арамейский?» — спросил басом шериф Карсон. «Я толком не знаю. Нужно посмотреть». «Я был уникальным ребенком. и знал это. А сейчас, вспоминая, как слушал разговоры о своем будущем, сжимая в руках шерифа Карсона и храброго вождя Арапахо и стараясь не выдать себя, я понимаю, что был не просто уникальным, а совершенно уникальным». — Нет тут никакой ошибки. В первый день занятий придет учитель, которого я нанял преподавать мальчику немецкой. — Нет. — Его зовут Ромео. — Этот юноша дорогого стоит. Это известие меня очень взволновало. Преподаватель у нас дома. Мой дом — это мой дом. И я тот, кто знает обо всем, что здесь происходит. Мне не нужны тут лишние глаза. Нет, мне совершенно не нравился этот Ромео, который будет повсюду совать свой нос и приговаривать. О, как мило, личная библиотека в семь лет, но фу, что за глупые книги, как говорят все взрослые, приходящие к нам домой. Нет уж, спасибо. Он будет учиться на трех факультетах. Что? Юридической и исторической. Молчание. Третий выберет по собственному желанию. Но главное — право. Оно просто необходимо, чтобы преуспеть в этом мире, живущем по законам крысиной стаи. Тук-тук-тук-тук-тук. Моя нога начала непроизвольно дергаться. Тук-тук-тук-тук. Я ненавидел право. Вообразить нельзя, как я его ненавидел. Сам не зная, что это такое... Я ненавидел его смертельно. Jean n' doute pas, disait ma mère. Mais est-ce qu'il est un bon pédagogue de le Gommeau? Примечание. Не сомневаюсь в этом, сказала мама. Вопрос в том, насколько он хороший педагог, этот Гомео. Конец примечания. Bien sûr, j'ai reçu des informations Confidentiel, qui montre qu'il est un individu parfaitement capable en langue allemande. «Алемande? Тедеск? Это педагоги de cette langue? Je crois que...» Примечание. Конечно, я получил все необходимые рекомендации, которые свидетельствуют, что он исключительно одарен в немецком языке. Немецкий? «Немецкой. И в сфере преподавания этого языка я думаю...» «Французской. Конец примечания». Я начал успокаиваться. Нога перестала дергаться, и я услышал, как мама поднялась и спросила, «А что делать со скрипкой? Перестать брать уроки?» «Нет. Но она отойдет на второй план». «Я не согласна с этим». «Спокойной ночи, дорогая», — сказал отец, разворачивая газету. «Он всегда в это время читал газету». «Итак, предстоит сменить школу. Ну и дела. Как страшно. Хорошо еще, что у меня есть шериф Карсон и Черный Орел. Скрипку на второй план. И почему арамейский следует учить потом?» «В ту ночь я долго не смог уснуть. Уверен». что путаю события. Не знаю, было мне тогда семь, восемь или девять лет, но способности к языкам у меня были, и родители, видя это, не хотели, чтобы они пропали впустую. Французский я начал учить, поскольку провел одно лето в Перпиньяне в доме тети Авроры, и там очень быстро, к некоторому их смущению, перешел с горлового каталанского на французский. Поэтому, когда сейчас я говорю на французском, то говорю на диалектном «миди», что составляет предмет моей особой гордости. Примечание. миди пирене Регион на юге Франции. Главный город Тулуза. Конец примечания. Не помню, сколько мне было лет. Немецкий я начал учить позже. Английский не знаю точно когда. Потом, кажется. Не то, чтобы я хотел их изучать. Просто меня учили. Теперь, когда я размышляю над всем этим, чтобы рассказать тебе, то вижу свое детство, как длинный и тоскливый вечер воскресенья, когда я уныло брожу, изыскивая возможность проскользнуть в кабинет, и думаю, что было бы здорово иметь брата, что в какой-то момент читать надоедает, что Энит Блайтон... в меня уже больше не лезет, а еще что завтра надо отправляться в школу, и это самое ужасное. Примечание. Энит Блайтон, 1897-1968 годы, известная британская писательница, автор книг для детей и подростков. Конец примечания. «Не потому, что я боюсь школы преподавателей и отцов и иезуитов, а из-за других детей». Меня в школе пугали ребята. Они смотрели на меня, как на диковину. — Лола! — Что? — Чем мне заняться? Лола маленькая перестает вытирать руки или красить губы и смотрит на меня. — Можно мне пойти с тобой? — с надеждой спрашивает Адрия. Нет, — Нет-нет, тебе будет скучно. — Но если я останусь тут, то точно умру со скуки. «Ключи радио!» «Надоело!» Тогда Лола маленькая берет пальто и выходит из комнаты, где всегда пахнет особым, ее запахом, и тихонько, чтобы никто не услышал, шепчет мне «Попроси маму сводить тебя в кино». А потом громко говорит «Всего хорошего до встречи», открывает входную дверь, подмигивает мне и выходит на улицу. Она-то знает, как сделать вечера воскресенья интересными, не знаю уж, каким образом. А я остаюсь дома, словно приговоренная проклятая душа. Мама! Что? Нет, ничего. Мама поднимает голову от журнала, делает глоток кофе и, почти не глядя на меня, продолжает. Говори, сын! Мне страшно просить ее сводить меня в кино. Очень страшно, не знаю почему. Они такие серьезные, мои родители. Мне скучно. Так почитай. Если хочешь, повторим французский. Пойдем на Тибидабо. Примечание. Тибидабо. Гора, район Барселоны, где расположен парк аттракционов. Конец примечания. Господи, об этом нужно было просить утром. Мы никогда не пойдем туда на Тибидабо, ни утром, ни вечером, в воскресенье. Я бывал там в мечтах, представляя это место по рассказам приятелей, полное хитрых механических аппаратов, таинственных аттракционов и... Не знаю точно, чего еще. Главное, что это место, куда родители водят детей. Мои родители не водили меня ни в зоопарк, не погулять по волнорезу, они были холодными людьми и не любили меня. Так мне кажется. Хотя в глубине души я все еще спрашиваю себя, зачем я был им нужен. А я все равно хочу на тебе Тибидабо. — Это что еще за крики? — раздраженно спрашивает отец из кабинета. — Хочешь, чтобы тебя наказали? — Не хочу повторять французской... Я сказал, «Ты хочешь, чтобы тебя наказали?» Черный Орел пришел к заключению, что, в общем, это было очень несправедливо. И это знали и он, и шериф Карсон, и я. И чтобы уж совсем не скиснуть от скуки и, главное, чтобы избежать наказания, я принимаю за скрипичные упражнения, которые рассчитаны на продвинутых учеников, а потому сложны для исполнения». И еще их тяжело выполнять так, чтобы это звучало хорошо. Скрипка у меня звучала ужасно, пока я не познакомился с Бернатом. Я бросал упражнения, так толком и не разучив. — Папа, можно будет поиграть на сторионе? Отец поднял голову. Он рассматривает, как всегда, с лупой в руках, какой-то листок странного вида. Нет. Ответил он и указал на то, что лежало перед ним на столе. «Смотри, какая прелесть!» «Это очень старый документ. В нем что-то написано незнакомыми мне буквами». «Что это?» «Фрагмент из Евангелия от Марка». «А на каком это языке?» «На арамейском». «Слышишь, черный орел?» «На арамейском». «Арамейское — это очень древний язык, язык папирусов и пергаментов. Я смогу его выучить, когда придет время». Он говорит с чувством удовлетворения и не скрывает этого. Когда я веду себя как надо, он думает, «Ну ладно, побалую смышленого ребенка». Я решил ковать железо, пока горячо. «Можно мне поиграть на старионе? Феликс Ардевол молча смотрит на меня, отложив в сторону лупу. Адрия топает ногой. «Только один разок, ну, папа!» Взгляд отца, когда тот рассердился, пугает. Адрия может его выдержать не больше пары секунд, а потом приходится опустить голову. «Ты не знаешь, что значит «нет»?» «Нет, нет, нет, на, но нет но. «Эйнэм, слышишь?» Эй Нем, «Это финской и венгерской». Выходя из кабинета, Адрия обернулся и, кипя от злости, бросил страшную угрозу. «Что ж, тогда я не стану учить арамейской. Ты будешь делать то, что я тебе скажу», — заметил отец очень холодно и спокойно, потому что знал, кто здесь указывает, что делать. «Он». После чего вернулся к своему манускрипту Арамейскому и Лупе. С того дня Адрия твердо решил, что будет вести двойную жизнь. У него уже были свои секреты, но отныне тайный мир расширит свои границы. Он поставил перед собой великую цель: разведать код от сейфа и, когда отца не будет дома, поиграть на старионе. Никто и не заметит. а потом вернуть скрипку в футляр и в сейф, спокойно уничтожив все следы преступления. Пока же, поскольку никто не обращал на него внимания, он пошел разучивать арпеджио и ничего не рассказал ни шерифу, ни вождю Арапаха, отдыхавшим на ночном столике.